последние дни небо было затянуто облаками, и ночью они передвигались очень медленно из-за темноты и из-за того, что трудно было разглядеть следящее облако, которое Зет повесил над Натаном. К счастью, они уже почти настигли пророка и чувствовали волшебную нить, даже не видя облака. Вообще-то, следящее облако и нужно было лишь для того, чтобы подвести преследователей на расстояние, где ощущается эта нить. Зед знал, что Натан где-то неподалеку, буквально в нескольких сотнях футов. В такой близости к объекту преследования магия нити искажала все чувства Зеда и ухудшала его возможности пользоваться даром. На таком расстоянии магия становилась похожей на гончую, которая ничего не видит вокруг, кроме следа жертвы. Очень неудобная форма слепоты. Дополнительный повод для беспокойства. Зед мог бы оборвать нить, но это было рискованно, пока они не оказались лицом к лицу с Натаном. Порванную нить уже нельзя восстановить без физического контакта с объектом. Снегопад тоже мешал продвижению. Зед сен и Линой продрогли, и чувствовали себя несчастными. Но сегодня днем облака наконец рассеялись, и Зет ждали восхода Луны, чтобы приблизиться к Натану при ее свете. И оба замерли в немом изумлении, когда Луна наконец взошла. Она взошла красной. Сначала они подумали, что это из-за какой-то дымки, но когда Луна повисла у них над головами, Стало ясно, что ее цвет совершенно не связан с обычными явлениями природы. Хуже того, из-за туч Зет не знал, давно ли луна стала красной. «Зет», — нарушила, наконец, томительное молчание Н. — «ты знаешь, что это значит?» Зет глядел в сторону, делая вид, что изучает тени. «А ты? Ты прожила намного дольше меня и наверняка что-то слышала о подобном знамении». Он услышал шуршание. Эн поежилась под шерстяным плащом. «Ты ведь волшебник первого ранга, и я склонна положиться на твое мнение в такого рода вопросах». «С чего это ты вдруг сочла мое мнение достойным достойном внимании?» не будем припираться. За мою жизнь это знамение не наблюдалось, но я встречала упоминания о Красной Луне в одном древнем тексте времен Великой войны». Там не было сказано, что это значит конкретно. Говорилось только, что она сулит большую беду. Зэт присел на корточки, оперся спиной на стену и жестом предложил Аннелине устраиваться рядом. Та тоже села, забравшись поглубже в тень. В замке волшебника есть десятки библиотек, обширнейших библиотек. Как правило, каждая не уступает по размеру книгохранилищу Дворца Пророков, а многие даже гораздо больше. И там тоже хранится огромное количество пророчеств. Среди этих пророчеств были и такие, которые считались настолько опасными, что их держали за мощными магическими щитами, ограждающими личные апартаменты волшебника первого ранга. Даже старые волшебники, жившие в замке, когда Зет был молод, не имели доступа к этим книгам. И даже Зет, став волшебником первого ранга, прочитал далеко не все. Но те, что он успел прочитать, надолго лишили его сна. «Добрые духи», — продолжал он, «в замке такая уйма книг, что каждая библиотека в прежние времена обслуживалась целым штатом кураторов. Без них найти нужную книгу было почти невозможно». Каждый из них досконально знал свой участок и мог сказать, содержится ли в книгах, находящихся в его видении, необходимая информация. Но еще когда я был молодым, в библиотеках оставалось лишь два куратора, а два человека не в состоянии охватить все хранящиеся там знания. В этих книгах уйма всяких сведений, но вот найти то, что нужно, задачка не из простых. Можно умереть от старости. прежде чем это получится. В молодости мне показали наиболее важные книги по истории, магии и, разумеется, сборники пророчеств. Мое обучение, собственно, этими книгами и ограничивалось. Так что насчет «Красной луны» не отставала Энн? В книгах, которые ты прочитал, сказано что-то о ней? Да, но то, что я прочел, было довольно туманным. Упоминалось о ней только вскользь. Жаль, что я тогда не исследовал этот предмет более внимательно. Но, увы, в то время другие вещи требовали моего внимания. И что же там говорилось? Если я правильно помню, а я в этом не уверен, то что-то о щели между мирами. В книге было написано, что в случае образования такой щели предупреждением об этом будет появление в течение трех ночей Красной Луны. «Три ночи?» «Учитывая непрерывную облачность последние дни, она вполне может висеть уже третью ночь. А если бы облака не разошлись, тогда бы ее никто не увидел?» Зед прищурился, припоминая. «Нет, нет, там говорилось, что тот, кому это знамение предназначено, будет видеть Красную Луну все три ночи». «Не понимаю, что за щель может образоваться между мирами?» «Хотел бы я знать». Зед прислонился головой к стене. «Когда Даркен Рал открыл шкатулки Одана, тоже образовалась прореха в зависе, через которую в наш мир едва не проник владетель. Но тогда никакой красной луны не было». «Тогда, может быть, там было сказано не о щели? Может, ты и не так вспомнил?» «Возможно, но я твердо помню», что она предвещает что-то весьма нехорошее. Эн сочувственно коснулась его руки, жест которого раньше она себе не позволяла. З, как только Натан будет у нас в руках, я сниму с тебя, Рада Хань. Ты поспешишь в Эйдендрил и выяснишь, в чем дело. Нет, мы все вместе туда отправимся. Я уверена, Натан поймет серьезность происходящего и согласится помочь». «По-моему, неплохая сделка. Я помогаю тебе поймать Натана, а вы мне разобраться с Красной Луной». «Значит, договорились. Мы добровольно помогаем друг другу. Должна признаться, это приятная перемена в наших отношениях». «Неужели?» – выгнал бровь Зет. «Тогда почему бы тебе не снять с меня ошейник?» «Сниму. Как только Натан будет у нас в руках». «Натан, значит, для тебя больше, чем ты готова признать!» Некоторое время Аннелина молчала. «Так и есть. Мы работали вместе на протяжении сотен лет. Конечно, Натан — ходячее беспокойство, но у него благородное сердце человека». Ее голос упал, и она отвернулась. Зеду показалось, что она смахнула слезу. «И мне очень дорог этот неисправимый, «Чудесный человек!» Зед поглядел из-за угла на закрытую дверь постоялого двора. «И все же мне это не нравится», — прошептал он. «Что-то здесь не так. И дорого бы я дал, чтобы узнать, что именно». «Ну, так что мы будем делать с Натаном?» — наконец спросила Энн. «Мне показалось, в этот раз ты решила вести переговоры. Ты убедил меня, что надо соблюдать осторожность. «По-твоему, что нужно делать?» «Я зайду туда и попрошу комнату. Ты подождешь снаружи. Если Натан там, я постараюсь застать его врасплох. Если он выйдет до того, как я его отыщу, или что-то пойдет не так, его схватишь ты. Зет, Натан волшебник, а я всего лишь колдунья. Пока у него на шее нет Радахань, мне с ним не справиться». Z задумался. Действительно, риск потерять Натана слишком велик. К тому же Эн могла пострадать. А потом им будет трудно снова отыскать Натана. Если он догадается о следящем облаке, то вполне возможно сумеет от него отделаться. Впрочем, последнее маловероятно. «Ты права», – наконец промолвил он. «Я сотку магическую сеть с внешней стороны двери». Он в ней увязнет, если попробует выйти, и ты застегнешь у него на шее этот поганый ошейник. Неплохая мысль. И какого рода сеть ты намерен соткать? Как ты сама сказала, мы не имеем права допустить промах». Зед пристально изучил ее глаза при тусклом ночном освещении. «Проклятие! Поверить не могу, что я это делаю!» – пробурчал он. «Дай-ка мне его ошейник». Н пошарила под плащом, и в свете Красной Луны мрачно блеснула Радахань. «Это ошейник Натана?» – уточнил Зет. «Он носил его почти тысячу лет». Зет хмыкнул. Взяв ошейник в руки, он направил в него свою магию, позволяя ей смешаться с магией Радахань. Он чувствовал тепло магии превращения и ледяной холод магии ущерба. Рада Хань был наделенными обеими. «Я замкнул заклинание», — Зет вернул ошейник Н. «Какое же?» — подозрительно поинтересовалась она. Зет оценивающе глянул на нее. «Заклинание пламени. Если он выйдет без меня, у тебя будет двадцать ударов сердца, чтобы надеть на него ошейник, иначе сеть вспыхнет». Если она не сумеет за это время надеть на пророка ошейник, то Натан сгорит. Без ошейника он не сможет спастись от заклинания пламени. А с Хани он избежит огня, но попадет в руки Н. Двойной капкан. В эту минуту Зед был сам себе исключительно неприятен. Энн глубоко вздохнула. — На ком-то другом оно не сработает, верно? Зед покачал головой. «Я привяжу к нему следящее облако. Заклинание узнает только Натана». Он угрожающе понизил голос. «Но если ты не успеешь надеть на него ошейник, и сеть вспыхнет, то кроме Натана погибнут все, кто окажется слишком близко. И если ты по какой-то причине не сможешь надеть на него радахань, уноси ноги. Кроме того, он может и предпочесть смерть возвращению в рабство».